«Иногда непонятно, кто тебя за руку ведет, Бог или дьявол». Константин-старший вышел из бара и немедленно через дорогу наискосок замерцала призывная вывеска винного. «Только не водку», — подумал он. «А вот поддержать организм надо. Бальзам, допустим, или ликер на травах». Но подошел ближе, взглянул на безвкусную пестроту витрин. Сын всегда возмущался, когда видел алеповатые краски, И проследовал мимо. Не спасет его никакой бальзам. Только на душе станет еще чернее. Но куда пойти? Мысль о доме, где на него немедленно посыплются утешения, упреки, сразу вызвала рвотный позыв. Всех старых друзей он растерял. Как только стал отцом особого ребенка, к новым знакомым, у кого дети-аутисты тоже идти не хотелось, измучают сочувствием. Да и мужчин среди них почти нет. Константин-старший только сейчас отчетливо и остро понял, как ему будет не хватать молчаливых вечеров с сыном. Тикают часы, жена с дочкой хихикают где-то далеко на кухне, Костик высунет от усердия язык и браслеты из резиночек плетет. Занятия девчачьи, но полезны, развивает мелкую моторику. Отец в интернете серфит. Психологи обожают врать, будто аутисты никому не испытывают привязанности. Да, сын и правда никогда не ласкался, не клал голову на плечо, но изредка взглядывал из-под лобья и читалось в глазах «Обниматься не буду, но жизнь за тебя, батя, отдам». От чертов американец ребенка не уберег. Может, правда, закралась мысль, Ричард по злому умыслу действовал. Антонина Валерьевна, начальница центра, уверяла, на самом деле Саймон сделал, что мог, кричал детям, чтобы ложились, одну из девочек сам на землю повалил, на ТВ тоже утверждали «герой», но говорили и о том, что убийца стрелял в открытую, сопляк-подросток с папиным ружьем палил с забора метрах в десяти от места, где сидели дети». Да любой бы русский мужик не метался бестолково по пленеру, ни детей прикрывал, а бросился остановить гада. И ты бы пошел с голыми руками против ружья, — охолонул себя Константин-старший. Ему немедленно вспомнился анекдот, что на медведя с рогатиной наши крестьяне отправлялись исключительно зимой, потому что летом наваливалось много работы и напиваться времени не было. «Не виноват ни в чем Ричард». Ну, раз уж знаю теперь, где лежит, навещу его. Хотя бы спрошу, каким Костик был в последний момент. Может, что-то сказал? Попросил?» Константин-старший достал навигатор. Руки подрагивали, но вбить в окошко больница 42 оказалось несложно. Удивился, так это рядом совсем. А он и не знал. «Дальше надо дальнозорким взглядом рассмотреть время на наручных часах. Ого! Почти десять вечера!» кто его пустит сейчас в больницу. Но завтра, сказал незнакомец, к Ричарду приставят охрану, и служивые люди ни в жизнь не поверят, что он пришел просто поговорить. Когда-то еще студентом Константин любил по пути к дому от метро «Бабушкинская» забредать на территорию 20-й больницы. Сам не понимал, чем манило, но очень хорошо ему там курилось, отдыхалось, о вечности думалось». С сестричками хорошенькими опять же перемигнуться любил. И его, хотя не положено посторонним на территории, на входе тормозили крайне редко. А если не пускал ретивый охранник, лазов в заборе полно. Неужели сейчас не сумеет пробраться? Пара километров на сыром весеннем воздухе взбодрили. Окончательно выветрили алкоголь. Константин-старший порадовался, что смог остановить пьянку. «Не дело это, на похоронах единственного сына лыка не вязать». Он шел все быстрее, и с каждым шагом расслабленная походка страдающего и выпившего менялась. Теперь он старался идти как доктор, быстро, уверенно, деловито. Тайный ход в заборе искать не стал принципиально. Рванул дверь проходной, кивнул казаху-охраннику. «Аман с Парень, все прочие считали его узбеком и говорили «Салям алейкум!» Что-то ответил на своем наречии. Константин в разговор не вступил, улыбнулся приветливо и уверенно проследовал на территорию. Снова с горечью в сердце вспомнился сын. Когда Костику было лет пять, он где-то услышал слово «чурки» и стал с большим вкусом и удовольствием его повторять. Константин-старший не имел цели защищать малые народы, но банально боялся, что сыну, придурку, за повторение неполиткорректного слова дадут в глаз». Потому усадил ребенка за компьютер и научил различать казахов, киргизов, узбеков, таджиков. Заодно по нескольку слов на каждом наречии выучили. Они такие разные, удивился сын. В итоге получилась большая польза. Слово «чурка» навсегда исчезло из обихода Костика, плюс восточные люди на его рисунках теперь были не все одинаковые, а каждый со своим лицом. Отцу случайное знание тоже иногда пригождалось». Как, например, сейчас. Рассматривать на глазах охранника план больницы Константин-старший не стал. Сам разберется. Прошел по центральной аллее и вскоре увидел семиэтажный корпус с огромной цифрой 2 на фасаде. Официальный вход выглядел неприступным. За стеклом маячили фигуры двух цепных псов в форме чопа. Идти против них напролом отец не решился. Взялся обходить длинное здание по периметру и очень скоро наткнулся на неприметную дверку, возле которой курили двое в мятых больничных халатах. Хмуро взглянул, буркнул. «Режим нарушаем!» Тот курильщик, что помоложе, спрятал папироску за спину. Второй нахально отозвался. «А мы сердечники. Нам доктор сказал постепенно бросать». «Роль строгого врача, мне кажется, удается», — усмехнулся про себя Константин. Рванул дверцу, вошел внутрь, попал в пустой и темный коридор. Здесь омерзительно воняло столовой и хлоркой. Торопливо дошагал до хола, увидел лифт, вызвал, вошел. Нажал кнопку седьмого этажа. Снова вспомнилась юность, как пробирался ночами к девчонкам в общагу. Мать ворчала, боялась, что деревенщину в дом приведет. В итоге сын выбрал породистую. Прописка у нее в Москве имелась, а вот здорового ребенка родить не смогла. И полюбить больного тоже. Ричард и то больше Костика понимал. Раздобыть кипятка, заварить чаю, просто посидеть рядом, вспомнить, поговорить. Когда Константин-старший тихонько растворил дверь в 704-ю палату, американец спал. Плечо и щека перевязаны, но лицо безмятежное. Что-то хорошее ему снилось. Явно не расстрел в парке. «Дик!» — отец осторожно потряс больного за плечо. Саймон вскрикнул. Увидел, узнал. Отшатнулся. Глаза панические, почти безумные. «Ты чего?» — удивился Константин. «Как вы сюда попали?» — разом побелевшими губами выговорил американец. «Отделение не заперто. Медсестра спит» улыбнулся отец. «Но это... это...» Американец забился в самый дальний угол кровати. «Это незаконное вторжение!» «Чего ты несешь?» Константин-старший продолжил благодушествовать. «Я тебя навестить пришел». «Ночью!» — визгливо произнес Дик и заорал неистово «Помогите!» Константин опешил. «Парень хочет, чтобы сюда вся охрана сбежалась». И сделал самое разумное, что в голову пришло. Зажал американцу рот». Видно, задел раненую щеку, тот поморщился, на глазах показались слезы. Отец слегка вывернул живописцу кисть, дохнул в ухо. «Не сходи с ума! Давай просто поговорим!» И чуть отнял ладонь от дикого рта. Взволнованно произнес. «Костик, когда умирал, успел сказать что-нибудь?» Американец взглянул с ужасом. Залепетал бессвязно. «Я не знаю, не слышал, я не виноват!» «Да кто тебя в чем обвиняет? Мне никто не платил!» — продолжал истерить американец. «Я вообще ни о чем не догадывался!» — Константин нахмурился. Хотя и пытался забыть незнакомца-провокатора, но кое-что в голове засело. «Ты что, правда этому подростку звонил?» «Нет!» — но глаза мечутся в страхе. Отец нахмурился. «Ты звонил?» «Зачем?» «Леня иногда ходил ко мне на занятия. Я хотел позвать его. Он тоже посещал центр реабилитации. Это... это было неофициально!» «Какой-то бред!» Константин откровенно растерялся. «Может, не прав?» И Ричард, прекрасный педагог и добрейший человек, банально продал своих подопечных. С чего бы иначе ему в такую панику впадать? «Сколько тебе Сребренников заплатили, Иуда!» Что российской зарплаты дома инвалидов американцу не хватает, всегда было видно. В чиненных рубашках ходил Стрикси раз в полгода. Неужели устал от нищеты настолько, чтобы убить детей практически своими руками? Константин, ошалевший, сам почти убитый, машинально выпустил кисть американца. И тот взорвался новым воплем «Хелп! Помогите!» Отец ради сына и вместе с ним занимался самбо. Реакция была отменная. Куда худощавому педагогу тягаться? Мгновенный захват за шею, второй рукой снова зажать рот. Палата на отшибе, медсестра, видно, спит крепко. Ричард отчаянно вырывался. Откуда только силы взялись с раненым плечом? Или нет никакой раны? Пуля, больница, все цирк, подстава!» Константин хотел просто как следует напугать и задать пару вопросов, но субтильный господин Саймон непонятным образом извернулся и сумел лигнуть его в солнечное сплетение. Отец охнул и в ярости долбанул американскую голову, а железные прутья кровати. Ричард сразу обмяк, упал на койку, глаза закатились. Константин слегка потрепал его по щеке: Эй, Рич! Изо рта иностранца потекла струйка крови. Отец прижал палец к сонной артерии. Пульс несколько раз дрогнул и исчез. На губах Саймона показались пузыри. «Дьявол, что я натворил?» Накатили раскаяние и страх. «В палату никто не бежит. Медсестра на сестринском посту, похоже, ничего не услышала. Здесь его никто не видел. Но охранник, курильщики, несколько видеокамер...» Константин и не думал от них закрываться. Шансов, пожалуй, нет. Лицо у Ричарда обиженное... «Жалкое. И никаких на самом деле доказательств, что он подставил детей под пули. А вот его, взрослого, но пьяного и убитого стрессом мужика, грамотно накрутили и развели, словно лопуха. Я стал убийцей. Все кается поздно. Не жалей себя и не паникуй. Действуй здраво и трезво». Константин перевернул американца на бок, лицом от входа, закутал в одеяло. Отпечатки стирать не стал. Он понимал, его все равно вычислят. Надо проститься со свободой красиво. Немедленно в такси, заехать домой, взять заграничный паспорт и прямиком в аэропорт. Улететь ночным рейсом в любую страну. И пожить хотя бы несколько дней полной жизнью. Без решеток на окнах и без постылок дочки с женой. Да и любимого сына в гробу ему тоже видеть не хотелось.